Глава 5. Этим разрешается проблема психики без затраты энергии. Сознание всецело и без всякого остатка сводится на передаточные механизмы рефлексов, работающие по общим законам, то есть можно допустить, что никаких других процессов кроме реакции в организме нет. Открывается возможность и для решения проблемы самосознания и самонаблюдения. Внутреннее восприятие, интроспекция... Возможно и только благодаря существованию проприорецептивного поля и связанных с ним вторичных рефлексов. Это всегда как бы эхо реакции. Самосознание как восприятие того, что по выражению Лока происходит в собственной душе человека, всецело исчерпывается этим. Здесь становится ясной доступность этого опыта одному лицу, самому переживающему свой опыт. Только я сам, и я один могу наблюдать и воспринимать свои вторичные реакции, потому что для меня одного мои рефлексы служат новым раздражителем проприорецептивного поля. При этом легко объясняется основная расколотость опыта. Психическое потому именно и не похоже ни на что другое, что оно имеет дело с раздражителями sui generis. не встречающимися нигде больше, кроме моего тела. Движения моей руки, воспринимаемые глазом, могут быть одинаковым раздражителем как для моего, так и для чужого глаза, но сознательность этого движения, те проприорецептивные возбуждения, которые возникают и вызывают вторичные реакции, существуют для меня одного. Они ничего не имеют общего с первым раздражением глаза. Здесь совершенно другие нервные пути, другие механизмы, другие раздражители. С этим теснейшим образом связан и сложнейший вопрос психологической методики о ценности самонаблюдения. Прежняя психология считала его основным и главным источником психологического знания. Рефлексология отвергает его вовсе или вводит под контролем объективных данных как источник дополнительных сведений. Вехтерев, 1923 год. Из нужное понимание вопроса позволяет понять в самых приблизительных и общих чертах то значение, объективное, какое может иметь для научного исследования словесный отчёт испытуемого. Но выявленные рефлексы, не маю речь внутренней рефлексии, недоступной прямому восприятию наблюдающего, могут быть обнаружены часто косвенно, опосредованно через доступные наблюдению рефлексы. по отношению к которым они являются раздражителями. По наличию полного рефлекса, слова, мы судим о наличии соответствующего раздражителя, который в настоящем случае играет двойную роль, раздражителя по отношению к полному рефлексу и рефлекса по отношению к предыдущему раздражителю. При той огромной первостепенной роли, которую в системе поведения играет психика, то есть невыявленная группа рефлексов, была бы самоубийством для науки, отказывается от обнаружения её косвенным путём через её отражение на других системах рефлексов, ведь учитываем же мы рефлексы на внутренние скрытые от нас раздражители. Логика здесь та же и тот же ход мысли и доказательства. В таком понимании отчёт испытуемого не в какой степени не является актом самонаблюдения, который якобы примешивает свою ложку дёгтя в бочку мёда научного объективного исследования. никакого самонаблюдения испытываемый не становится вовсе в положение наблюдателя не помогает экспериментатору наблюдать скрытые от него рефлексы испытываемый до конца и в самом своём отчёте остаётся объектом опыта но в сам опыт вносится последующим опросом некоторые изменения трансформация вводится новый раздражитель новый опрос новый рефлекс позволяющий судить о невыясненных частях предыдущего Весь опыт при этом как бы пропускается через двойной объектив. В методику психологического исследования необходимо ввести такое пропускание опыта через вторичные реакции сознания. Поведение человека и установление у него новых условных реакций определяются не только выявленными, полными до конца обнаруженными реакциями, но и невыявленными в своей внешней части и невидимыми простым глазом. Вот почему Можно изучать полные речевые рефлексы, а учитывать мысли и рефлексы, оборванные на двух третях. Нельзя, хотя это те же реально существующие несомненные реакции. Если я произнесу вслух так, чтобы слышал экспериментатор, пришедший мне в свободные ассоциации слова «вечер», это подлежит учету как словесная реакция, условный рефлекс. А если я его произнесу неслышно про себя, подумаю, Раствы от того, оно перестаёт быть рефлексом и меняет свою природу. И где грань между произнесённым и не произнесённым словом? Если зашевелились губы, если я издал шёпот, но всё ещё не слышный для экспериментатора, так тогда может он просить меня повторить вслух это слово, или это будет субъективный метод, допустимый только на самом себе? Если может, ос этим вероятно согласятся почти все, то почему не может просить произнести вслух мысленно произнесённое слово, то есть без шевеления губ и шёпота. Ведь оно всё время было и теперь остаётся речь двигательной реакцией, условным рефлексом, без которого мысли нет. А это и есть уже опрос, высказывание испытуемого, его словесный отчёт относительно невыявленных не уловленных слухом экспериментатора. Вот и вся разница между мыслями и речью, но несомненно объективно бывших реакций. В том, что они были действительно со всеми признаками материального бытия, мы можем убедиться многими способами. В разработке этих способов и состоит одна из важнейших задач психологической методики. Психоанализ один из таких способов. Смотри за текстовой комментарий 9. -й. Но что самое важное, это то, что они, невыявленные рефлексы, сами позаботятся о том, чтобы убедить нас в своём существовании. Они скажутся с такой силой и яркостью в дальнейшем течении реакции, что заставят экспериментатора или учесть их, или отказаться вовсе от изучения такого течения реакции, в которое они врываются. А много ли есть таких примеров в поведении? в которые не врывались бы задержанные рефлексы. Итак, или откажемся от изучения поведения человека в его существеннейших формах или введем в наш опыт обязательно учет этих внутренних движений. Два примера поясняют эту необходимость. Если я запоминаю что-либо, устанавливаю новый речевой рефлекс, Разве безразлично, что я буду в это время думать, просто ли буду про себя повторять заданное слово или устанавливать логическую связь между этим словом и другим? Разве не ясно, что результаты в обоих случаях будут существенно иные? В свободной ассоциации на слово «раздражитель гром» я произношу «змея», но прежде еще у меня мелькает мысль «молния». Разве не ясно, что без учета этой мысли я получу заведомо ложное представление – будто на огром реакция была змея, а не молния. Разумеется, здесь речь идёт не о простом перенесении экспериментального самонаблюдения из традиционной психологии в новую. Скорее, о неотложной необходимости разработать новую методику для исследования заторможенных рефлексов. Здесь защищалась только и принципиальная необходимость и возможность этого. Чтобы покончить с вопросами методов Остановимся кратко на той поучительной метаморфозе, которую переживает нынче методика рефлексологического исследования в применении к человеку, и о которой рассказал Протопопов в одной из своих статей. Первоначально рефлексологами наносилось электрокожное раздражение на стопу, потом оказалось выгоднее выбрать в качестве критерия отметной реакции более совершенный аппарат. более приспособленные к ориентировочным реакциям. Нога была заменена рукой. ВП притабубл в Протопов, 1923 год, страница 22. Ну, сказавши А приходится сказать и Б. Человек обладает ещё неизмеримо более совершенным аппаратом, при помощи которого устанавливается более широкая связь с миром, речевым аппаратом. Остаётся перейти к реакциям словесным. Но самое любопытное это те так называемые некоторые факты, на которые исследователям пришлось натолкнуться в процессе работы. Дело в том, что дифференцировка и рефлексия достигалась у человека крайне медленно и туго. И вот оказалось, что воздействуя на объект соответствующей подходящей речью, можно способствовать как торможению, так и возбуждению условных реакций. Смотри там же страницу 16. Другими словами, все открытие сводится к тому, что с человеком можно на словах условиться, чтобы он отдергивал руку при известном сигнале, а при известном не отдергивал. И автору приходится утверждать два положения, важных для нас здесь. Первое. Несомненно, рефлексологические исследования на человеке в будущем должны вестись главным образом с помощью вторичных условных рефлексов, там же страница 22-я. Это означает не что иное, как тот факт, что сознательность врывается даже в опытые рефлексологов и существенно меняет картину поведения. Goni сознание в дверь, а оно войдёт в окно. Второе. Включение в рефлексологическую методику этих приёмов исследования сливает её вполне с давно установленной в экспериментальной психологии методикой исследования реакций прочее. Это отмечает и Протапопов, но считает это совпадением случайным и совпадением лишь внешней стороны. Для нас же ясно, что здесь речь идёт о полнейшей капитуляции чисто рефлексиологической методики с успехом применяющейся на собаках перед проблемами человеческого поведения. Чрезвычайно существенно хотя бы в двух словах показать, что все три сферы психики, на которые распределяла её эмпирическая психология, Сознание, чувство и воля, если взглянуть на них с точки зрения изложенной здесь гипотезы, тоже легко обнаружат ту же природу, присущую им сознательности, и окажутся легко примиримыми как с этой гипотезой, так и с вытекающей из неё методикой. Первое. Теория эмоций Уильяма Джеймса 1905 год вполне открывает возможность такого истолкования сознательности чувств. Из трёх обычных элементов А. Причина чувства. Б. Самое чувство. С. Телесное его проявление. Джеймс делает перестановку в таком виде. А. С. Б. Не стану напоминать всем известную его аргументацию. Укажу только, что этим вполне раскрывается. А. Рефлекторный характер чувства. Чувства как система рефлексов. А и Б. Б. Б. Теоричный характер сознательности чувства, когда своя же реакция служит раздражителем новой внутренней реакции, Б и Ц. Биологическое значение чувства как быстрой оценочной реакции всего организма на его же собственное поведение, как акта заинтересованности всего организма в реакции, как внутреннего организатора всего наличного в данный момент поведения, делается тоже понятным. Замечу еще, что вундовская трехмерность чувства Точность и тоже говорит о таком оценочном характере эмоции, как бы отзвуки всего организма на свою же реакцию. Вот откуда и неповторимость, единственность эмоции во всяком отдельном случае их протекания. Второе. Акты познания эмпирической психологии тоже обнаруживают свою двойственную природу, поскольку они протекаются сознательно. Психология явно различает в них два этажа: акты познания и сознание этих актов. Особенно любопытны результаты уточнённейшего самонаблюдения Вюрцбургской школы этой чистой психологии психологов в указанном направлении. Один из выводов этих исследований устанавливают неу наблюдаемый самомыслительный акт, который ускользает от восприятия. Самонаблюдение здесь исчерпывает себя. Мы на самом дне сознания Подэксцельный вывод, который напрашивается сам с собой, некоторая бессознательность актов мысли. Замечаемые при этом, находимые нами в нашем сознании элементы, скорее представляют собой суррогаты мысли, нежели её существо. Это всякие обрывки, клочки и пены. Опытным путём удалось доказать, говорит по этому поводу Кюльпе в 1916 году, что наше я нельзя отделить от нас. Смотри за текстовой комментарий, одиннадцатый. Невозможно мыслить. Мыслить, отдаваясь вполне мыслям и погружаясь в них, и в то же время наблюдать эти мысли. Такое разделение психики невозможно довести до конца, и это и означает, что сознание нельзя направить на себя, что оно является вторичным моментом. Нельзя мыслить свою мысль, уловить самый механизм сознательности – Именно потому, что он не есть рефлекс, то есть не может быть объектом переживания, раздражителем нового рефлекса, а есть передаточный механизм между системами рефлексов. Но как только мысль окончена, то есть замкнулся рефлекс, можно его сознательно наблюдать. Сначала одно, потом другое, как говорит Кюльпе. М.Б. Кроль по этому поводу в одной из статей 1922 года говорит, что новые явления, открытые рефлексом, Бюртсбургскими исследованиями в высших процессах сознания удивительно напоминают павловские условные рефлексы. Самопроизвольность мысли, нахождение ее в готовом виде, сложные чувства недеятельности, поисков и прочее говорят, конечно, об этом. Невозможность ее наблюдения говорит в пользу тех механизмов, которые намечаются здесь. Третье. Наконец, воля – Это лучше и проще вскрывает такую именно сущность своей сознательности. Предварительное наличие в сознании двигательных представлений, то есть вторичных реакций от движения органов, поясняет, в чём здесь дело. Всякое движение первый раз должно совершаться бессознательно, затем его кинестезия, то есть вторичная реакция делается основой его сознательности. Г. Мюнстерберг 1914 год. Г. Эббингаус, 1912 год. Смотри за текстовой комментарий, 12-й. Сознательность воли и дает иллюзию двух моментов. Я подумал и я сделал. И здесь действительно в наличии две реакции, только в обратном порядке. Сперва вторичная, потом основная первая. Иногда процесс осложняется, и учение о волевом акте и его механизме А сложные мотивы, то есть столкновение нескольких вторичных реакций, тоже всецело согласуются с развитыми высшими мыслями. Но едва ли не самое важное, что в свете этих мыслей разъясняется развитие сознания с момента рождения, происхождение его из опыта, его вторичность и, следовательно, психологическая обусловленность средой. Бытие определяет сознание, этот закон впервые здесь может при известной разработке получить точный психологический смысл и обнаружить самый механизм этой определяемости.